Глава 39 В субботу в семь часов утра Энди Патрик вышел из дверей мотеля, посмотрел по сторонам и быстро пересек стоянку для машин. Подойдя к зданию, стоявшему в глубине двора, он негромко постучал в дверь под номером 39. «Кто?» — спросила Эбби. «Управляющий», — ответил он ей. Дверь раскрылась, и человек, который так походил на помещенный в газете фоторобот Митчелла и Магдира, выскользнул к нему. Волосы его значительно укоротились и стали огненно-рыжими. Энди так и уставился на его волосы. «Доброе утро, Энди», — сказал ему этот человек, внимательным взглядом окидывая стоянку. «Доброе утро. Я того решил посмотреть. Не уехали вы еще?» В ответ Митч только покачал головы, продолжая озираться по сторонам. А по телевизору сегодня утром передали, что вы за ночь уже пол полфлориды отмахали. Да, мы тоже смотрели новости. Они играют в какую-то игру, так, Энди?» Носком ботинка Энди отшвырнул с дорожки камешек. «Там еще сказали, что этой ночью вас где-то там видели три человека. Они назвали это опознанием. И все в разных местах. Как-то все это странно мне. Я просидел здесь всю ночь, работал, поглядывал туда и сюда». Но что-то я не заметил, чтобы вы куда-нибудь уходили. А перед рассветом я сбегал через дорогу в кофейную лавку. Вон там. Ну и, как обычно, там было полно копов. Я сел поближе. Все они говорили о том, что здесь облава закончилась, все посты сняты. ФБРовцы, — сказал какой-то тип, — уехали сразу после того, как им сообщили о том, что вас опознали третий раз. Полиция тоже убралась почти вся. Пляж они собираются блокировать до полудня. Прошел слух о том, что кто-то вам здорово помогает со стороны и что вы хотите бежать на Багамы. А еще что они говорили? митч внимательно слушал его, не забывая стрелять глазами налево и направо. Что-то о грузовике, набитом ворованными товарами. Как они его нашли? А товара-то и нету. И никто не может понять, как это вам удалось переложить весь наворованный груз в трейлер и выбраться из города прямо у них под носом. Они просто поражаются. Я, конечно, свое дело знаю, слушаю да помалкиваю. Но я-то понял, что грузовичок — тот самый, на котором вы приехали сюда в четверг вечером. Собеседник Энди задумался и ничего на это не ответил. Энди внимательно следил за выражением его лица. Вроде и не скажешь, что парень волнуется. — А вам похоже, это и не по вкусу — заметил он. — То есть я хочу сказать, что вас уже здесь не ищут, и все копы свалили? — Ну, ведь это же хорошо, правда? — Энди, я могу сказать тебе только одну вещь. Я слушаю вас. Теперь стало еще опаснее. Энди думал над этой фразой не меньше минуты, а потом спросил. — Это как же так получается? Полиция хотела меня всего-навсего арестовать, Энди. А кое-кто хочет меня убить. Это профессиональные убийцы Энди. И их много. И все они пока еще здесь. Энди пришурил свой единственный глаз на Магдира. «Профессиональные убийцы? Здесь? На пляже?» Он сделал шаг назад. Мелькнула мысль спросить прямо, кто они такие и почему за ними охотятся. Но он тут же понял, что ответа на свой вопрос он не услышит. Тогда ему пришло в голову другое. «А почему бы вам не бежать?» «Бежать? Каким образом?» Энди поддел ногой другой камешек и кивнул головой в сторону старого 1971 года выпуска «Понтиака», стоящего у того здания, из которого он только что вышел. «Можно воспользоваться моей машиной. Вы втроем заберетесь в багажник, и я вывезу вас из города. На бродяг вы не похожи, так что сможете сесть на самолет и вперед. Вот таким вот образом. А сколько ты с нас запросишь?» Энди почесал за ухом, вперев свой взгляд в землю. «Видимо, парень связан с наркотиками», — подумал он. «А коробки, набиты кокаином и наличными. Профессиональный же убийца, скорее всего, колумбийская мафия». «В общем-то, конечно, это будет дорого, сами понимаете. То есть я хочу сказать, вот сейчас, за пять тысяч в день, я всего лишь служащим отеля, ну, правда, не очень наблюдательный. Зато сам по себе, понимаете?» но если я возьмусь вам помочь скрыться из города, я превращусь в соучастника, и меня опять будут предъявлять обвинения, держать в тюрьме и все такое прочее, чем я уже по горло сыт, понимаете? Вот поэтому-то я и говорю, что будет дорого. Сколько, Энди? Сто тысяч. В лице Митча ничего не изменилось, даже веки не дрогнули. Он только чуть повернул голову в сторону берега. энди тут же сообразил что не перегнул палку мне нужно подумать энди теперь ты и сам все понимаешь не хуже нас полиция из города убралась зато вот вот появятся другие преследователи сегодняшний день может стать здорово опасным и мне энди потребуется твоя помощь если увидишь что поблизости кто то шляется сразу же сообщи мне мы из этих комнат никуда не выходим договорились энди вернулся за свой стол. Любой дурак на месте этого человека прыгнул бы в багажник и подставил бы свою задницу вольному ветру. Тут все дело в коробках. Вот почему они не хотят уезжать. Магдиры тем временем устроили легкий завтрак из засохшего уже печенья и теплой Кока-Колы. Рею до смерти хотелось выпить холодного пива, но еще один рейс в магазин был слишком рискованным. Они быстро поели и уселись смотреть утренние новости. Как раз в это время местная телестанция запустила в эфир их фотороботы. Увидев не свои, но все же довольно похожие лица на экране, они сначала почувствовали какой-то страх, но он быстро прошел. В начале десятого Митч выключил телевизор и вновь занял свое место на полу среди коробок. Взяв в руки пачку документов, он сделал знак Эбби, сидевшей напротив с камерой в руках. Дача показаний продолжалась. Лазарев дожидался времени, когда к своим обязанностям должны были приступить горничные. Заметив, что они принялись за свою работу, он разослал своих людей по всему пляжу. Разбившись подвое, те начали обходить бунгало, стучать в двери, заглядывать в окна, тенью проскальзывать в темных коридорах. В большинстве небольших отелей было по две-три горничных, которые знали всех проживающих. Процедура была довольно простой и почти всегда срабатывала. Один из штурмовиков — разыскивал горничную, вручал ей 100-долларовую бумажку и совал под нос фотоснимки. Если она отказывалась, он продолжал скармливать ей банкноту за банкнотой до тех пор, пока она не соглашалась. Если горничная оказывалась не в состоянии опознать своих жильцов, ее спрашивали о том, не видела ли она поблизости небольшого грузовичка или не заметила ли в здании комнаты, набитой какими-нибудь коробками, или, может, ей бросилось в глаза, что некая женщина и с нею двое мужчин ведут себя подозрительно, Или на худой конец, может, она просто увидела что-то необычное. Среди них иногда попадались и такие, что толку добиться было невозможно. В таких случаях человек просто спрашивал, какие комнаты заняты, проходил к ним и стучался в двери. Так их проинструктировал Лазарев. «Начинайте с горничных», — сказал он им. «Держитесь подальше от администрации. Сделайте вид, что вы полицейские. Кто на них наткнется, убивать в упор, на месте, и тут же к телефону». Четыре взятых на прокат фургона Де Вашера разместил вдоль всего пляжа, неподалеку от автострады. В кабинах за рулем сидели Ламар Куин, Кендалл Махан, Уолли хатсон и Джек Олдрич. Не дать не взять, водитель устроил себе небольшую передышку на пляже, и глаз не сводили с ленты дороги, внимательно вглядываясь в лица проезжавших мимо пассажиров. Вместе с другими десятью сотрудниками фирмы Бендини они прибыли в полночь на частном самолете, Бывшие коллеги Митча мешались с толпой туристов в сувенирных лавках и кафе, причем каждый в глубине души надеялся, что ему повезет и Магдира встретит кто-нибудь другой. Даже партнеров собрали по всей стране, и уже с раннего утра они ходили по пляжу, рассматривая купающихся в бассейнах, заглядывая в вестибюли отелей и просто вертя головой по сторонам. Натан Лок оставался рядом с мистером Моролта, Однако все остальные партнеры, преобразив свою внешность с помощью шапочек для гольфа и солнцезащитных очков, подчинялись приказам генерала Девашера. Не хватало только Эвери Толлера. Никто ничего не слышал о нем после того, как он вышел из клиники. Вместе с 33 юристами фирмы мистер Моролт вывел на охоту почти 100 человек. Швейцар у дверей мотеля «Блю Тайт» взял 100-долларовую купюру бросил взгляд на фотоснимки и сказал, что, как ему кажется, он увидел, как женщина и один из мужчин селились сюда в четверг вечером. Всмотревшись в фоторобот Эбби, он подтвердил, что в четверг видел именно ее. Получив еще несколько купюр, он прошел к стойке, чтобы посмотреть регистрационные списки. Вернувшись, он доложил, что женщина по имени Джеки Нейджел заплатила наличными за две комнаты на срок с четверга по субботу. Швейцару дали еще денег, и он провел с собой двух вооруженных мужчин. В обе двери постучали, но без всякого результата. Швейцар принес ключ, открыл двери и позволил своим новым друзьям войти и осмотреть комнаты. Стало очевидно, что в них не ночевали. Один из штурмовиков вызвал по рации Лазарева, и через пять минут примчался Девашер, начавший обнюхивать комнаты в поисках каких-нибудь следов. Он не нашел ничего. Однако район поисков сразу же сузился до тянущейся между мотелем «Блю Тайт» и гостиницей «Бич полосы пляжа в 4 мили длиной, на которой был обнаружен пустой грузовичок. Охотников перегруппировали, партнеры и сотрудники фирмы отдыхали на пляже, и в ресторанах штурмовики вежливо стучали в двери номеров. В 10.35 субботнего утра Энди расписался в получении бандероли, пришедшей на имя Сэма Форчуна. Он осмотрел пакет. От значилась Дорис Гринвуд, проживавшая в доме номер 4040 по Поплар-авеню в Мемфисе, штат Теннесси. Телефон указан не был. Энди чувствовал, что бандероль ценная. На мгновение ему стало жаль, что он упустил лишнюю возможность на этом подзаработать. Однако доставка ее была уже ему оплачена. Оглянувшись по сторонам, он вышел за дверь. За годы своей беспокойной жизни Энди выработал бессознательную привычку перемещаться быстро, от угла к углу, ныряя в тень и избегая по возможности открытых пространств. Когда он повернул за угол, чтобы пересечь стоянку для машин, отделявшую его от домика, где его ждали беглецы, он тут же увидел, как в дверь номера 21 стучат двое каких-то незнакомцев. 21 был не заселен, поэтому у Энди сразу возникли сомнения. Тем более, что два этих типа были одеты в одинаковые белые майки и белые шорты, чуть ли не до колен, хотя было довольно трудно определить, где заканчиваются шорты и начинаются сметанные белизны ноги. На одном были темные носки и кроссовки на толстой подошве, другой был обут в дешевые сандалии, которые уже явно натерли ему ногу. На головах у обоих были белые панамы. Прожив здесь уже полгода, Энди за милю увидел бы человека, которому зачем-то понадобилось прикинуться туристам. Стучавший в дверь, решил повторить свою попытку, и когда он поднял руку, Энди увидел, что в задний карман его шорт засунут пистолет. Энди тут же развернулся и быстро пошел назад, в свою конторку. Из нее он по телефону связался с комнатой номер 39, спросил Сэма Форджуна. «Я Сэм слушаю». «Сэм, это Энди. Я тут у себя, за стойкой. Не подходите к окнам». Тут двое каких-то подозрительных типов шатаются вдоль стоянки и стучат в двери номеров. «Полицейские?» «Я так не думаю. Но и не наши жильцы. А где горничные?» «По субботам они раньше 11 здесь не показываются. Хорошо. Мы выключаем свет. Следи за ними. Позвони мне сразу, как они уйдут». Из окна кладовой Энди наблюдал за тем, как мужчины шли от двери к двери, стуча и дергая иногда за ручки. Из сорока двух комнат в одиннадцати были постояльцы. Номер тридцать восемь и номер тридцать девять никак не отозвались на стук. Обстучав все двери, парочка удалилась в сторону пляжа. «Профессиональные убийцы. У него в мотеле!» Энди бросил взгляд в том направлении, куда скрылись двое мужчин в белых шортах. На стоянке у небольшого поля для гольфа, тоже имевшегося на пляже, Он увидел двух таких же туристов, разговаривающих с человеком, сидящим в кабине белого фургона. Все трое указывали руками в разные стороны и, казалось, спорили. Энди вновь снял трубку. «Слушай, Сэм, они смылись, но вокруг полно точно таких же. Сколько? Прямо напротив себя я вижу еще двоих на пляже. Вам лучше бы все же бежать. Спокойнее, Энди. Нас никто и не увидит, если мы не будем пытаться выйти отсюда». Не останетесь же вы здесь навечно. Скоро должен будет подойти мой босс. Мы ненадолго здесь задержимся, Энди. Бандероль принесли? Она у меня. Замечательно. Я хотел бы взглянуть на нее. Да, Энди, а как насчет того, чтобы поесть? Ты не сходил бы в лавку напротив, чтобы принести нам чего-нибудь горячего? Энди считал себя управляющим, а уж никак не рассыльным. Но за пять тысяч долларов в день даже в Сигал можно было рассчитывать на какой-то сервис. — Конечно, я мигом. Схватив телефонный аппарат, Уэйн Тарренс рухнул на кровать в своем номере на седьмом этаже арамада ин в Орландо. Он не держался на ногах от усталости. Его душила ярость, а при мысли о ф Дентони Войлсе к горлу подступала тошнота. Была суббота, половина второго пополудни. Тарренс позвонил в Мемфис. Секретарша почти ничего не сообщила ему, сказав только, что звонила, Мэри Элис и хотела с ним поговорить. Удалось установить, что звонила она из телефона автомата в Атланте. Мэри Элис обещала позвонить еще раз в два. Может, Уэйн, она назвала его просто Уэйном, вернется к этому времени? Тарренс составил секретарше номер своего телефона в гостинице и повесил трубку. Итак, Мэри Элис. В Атланте. А Магдир. В Талахасси. Затем в Окале. Затем... — Нигде? — Нигде и признаков зелёного форда пикапа с теносийскими номерами. Опять он испарился. Раздался звонок. Медленным движением руки Тарренс поднял трубку. «Мэри Элис — Мэри Эллис! — негромким голосом устало сказал он. — Уэйн, детка, как ты догадался? — Где он? — Кто? — тыми хихикнула. — макдейр где он? — Ну, Уэйн, ребята ваши и вправду запарились. но ведь гонялись-то вы не за кроликом, а за диким зайцем. Да вы и близко к нему не подобрались, детка, хотя мне не жаль тебя расстраивать». В течение последних четырнадцати часов его трижды опознали. «Вам бы лучше проверить ваших свидетелей, Уэйн». Несколько минут назад Митч сказал мне, что ни разу в жизни он не был в Таллахасе. Никогда и не слыхал об акали И с рулем фордовского пикапа тоже не сидел. И трейлера никакого у него тоже не было. — Вас кто-то здорово провел, Уэйн, вокруг пальца. Тарренс потер пальцами переносицу и прерывисто задышал в трубку. — Как там в Орландо? — спросила она. — А не сходить ли тебе в Диснейленд, уж поскольку ты все равно в городе? — Где он, черт побери? Уэй, — Уэйн, Уэйн, успокойся, детка. Документы вы получите. Тарренс тут же сел в постели. — Окей, когда? — Мы могли бы пожадничать и потребовать сначала расплатиться с нами до конца, — «Да, Уэйн, я звоню из автомата, так что не трать время на мои поиски». «Так вот, не такие уж мы и жадные. Все бумаги ты получишь в течение суток, если все будет идти хорошо». «Где они?» «Я буду звонить тебе, детка. Если ты останешься там, где ты сейчас, я буду звонить тебе каждые четыре часа, пока Митч не скажет мне, где находятся документы». «Но, Уэйн, если ты куда-нибудь отойдешь, то я смогу потерять тебя, детка». Так что уж ты лучше не отходи. Я буду здесь. Он все еще в стране? Думаю, что нет. Я почти уверена, что сейчас он уже в Мехико. Брат его говорит по-испански, ты знаешь? Знаю. Тарренс вытянулся на кровати и в душе послал все к чертям. Пусть торчит в своей Мексике, если уж документы окажутся у него. Так ты никуда не уходишь, Уэйн. Можешь подремать. Ты верно устал, бедняжка. Я позвоню около пяти или шести. Поставив телефон на столик, Таренс задремал. Ко второй половине дня субботы поисковый запал полиции подошел к концу. Шефы городской полиции Панама-Сити замучили жалобы владельцев мотелей. Пришлось послать группу к мотелю Брейкерс, чей хозяин только что сообщил, что его постояльцев напугали какие-то вооруженные люди. Довольно значительные силы были отправлены и на пляж. Оттуда тоже шли сообщения о встречах с подозрительными личностями. Теперь разворачивалась охота за теми, кто охотился на Магдиров. Изумрудный берег стоял на грани войны. Взмокшие от пота и уставшие люди Девашера были вынуждены работать в одиночку. Прекратив слоняться по ресторанам, магазинам и вестибюлям отелей, они разбрелись по пляжу, с облегчением расселись в пластиковых креслах и стали довольно ленивыми взорами рассматривать снующих туда-сюда туристов. Одни лежали на песке, другие старались держаться в тени, посматривая на каждого проходящего мимо. Девашер в неудобной позе стоял на балконе своего номера, упираясь локтями в поручни. Стоял и смотрел, как постепенно пустеет пляж, как медленно опускается за горизонт солнечный диск. За его спиной скользнула в сторону стеклянная дверь, на балкон вышел Аарон Риммер. «Мы нашли Толлара». Девашер не шевельнулся. «Где?» — прятался в квартире своей любовницы в Мемфисе. «Он был один?» «Да, он уже не навредит». Инсценировали ограбление. В сотый раз Рэй, сидя в комнате, рассматривал новые паспорта, визы, водительские удостоверения и свидетельства о рождении. Фотографии Митча и Эбби на паспортах были еще прежними, запечатлевшими супругов темноволосыми. «Ничего, им бы только вырваться отсюда». а там время возьмет свое». Для фотографии Рея взяли немного подретушированный снимок Митча, сделанный еще в студенческую пору. Длинные волосы, открытый и упрямый взгляд. После внимательного разглядывания становилось ясно, что глаза, носы, скулы были у обоих очень похожими, но на этом сходство кончалось. В документах значились имена Ли Стивенса, Реккел Джеймс и Сэма Форчуна. Все трое из Мерфрисбора, штат Теннесси. «Док потрудился на славу», — подумал Рэй, изучив всё. Эбби упаковывала видеокамеру. Сложенный штатив она прислонила к стене. На телевизоре аккуратно были сложены 14 видеокассет на каждый ярлык с надписью. Запись свидетельских показаний продлилась в общей сложности 16 часов. Когда Эбби вставила в камеру первую кассету, Митч повернулся к объективу лицом, поднял вверх правую руку и поклялся говорить только правду и ничего более. Он стоял рядом со шкафом, пол вокруг него был весь покрыт документами. С помощью сделанных рукой Тэмми заметок, справок, вычерченных ею схем, он логично и последовательно изложил сначала суть банковских записей. Он указал более 250 счетов в 11 кайманских банках. Некоторые из них были именными, но большая их часть скрывалась под номерами. На основании информации, подчеркнутой из компьютерных распечаток, он воссоздал всю предысторию каждого из счетов. Вклады наличных денег, компьютерные переводы и прочее. В нижней части каждого документа, который он использовал в своих показаниях, черным фломастером он подписал свои инициалы, ММ, и следом порядковый номер. ММ1, ММ2, ММ3 и так далее. Предъявив объективу видеокамеры документ ММ-1485, он тем самым уже вернул государству 900 миллионов долларов, укрытых в кайманских банках. После этого Митч тщательным образом, по кусочкам, как из мозаики, сложил всю иерархическую структуру империи. За период в 20 лет более 400 кайманских корпораций попали в сферу влияния семейства Муролто, И их неправдоподобно богатых и столь же продажных юристов. Все эти корпорации по частям или целиком владели друг другом, они использовали банки в качестве своих зарегистрированных агентов и постоянных юридических адресов. Митч довольно быстро понял, что в его руках лишь малая часть документов, и тут же перед камерой высказал свою догадку относительно того, что основной архив должен храниться в подвале фирмы Бендини Ламберт энд Лок в Мемфисе. Он также объяснил участникам предстоящего судебного заседания, что армии инспекторов Национального налогового управления понадобится по меньшей мере год, чтобы разобраться во всех хитросплетениях головоломки, составленной по воле клана Муролта. Неторопливо Митч брал в руки очередной лист, рассказывал, ставил на нем свои инициалы, откладывал в сторону, переходил к следующему. Эбби управлялась с камерой. Рэй посматривал в окно на автостоянку и без устали восхищался новыми паспортами. Целых шесть часов Митч посвятил рассказу о различных способах отмывания грязных денег, которые использовались семьей Моролто и юристами фирмы Бендини-Ламберт-Энд-Лок. Излюбленным методом был, по его словам, следующий. «В принадлежащей фирме самолет грузилась какая-нибудь астрономическая сумма денег наличными». С ними для придания всей операции видимости обычной командировки летели 2-3 юриста. А пока государственная таможенная служба изнывала от непрекращающихся попыток по суше, по морю или по воздуху ввести в страну наркотики, никто не обращал никакого внимания на то, что из страны вывозилось. Задумано все было великолепно. Самолеты, так сказать, вылетали грязными, а возвращались чистыми. Когда деньги оказывались на большом каймане, Кто-нибудь из находившихся на борту юристов платил заранее обговоренную мзду местным таможенникам и соответствующему банкиру. Иногда получалось так, что четвертая часть ценного груза уходила на взятки. После того, как деньги оказывались на номерном, как правило, счету, проследить их происхождение человеку со стороны становилось практически невозможно. Однако кое-какие банковские операции замечательным образом совпадали с некоторыми важными событиями в жизни корпораций. Как правило, деньги помещались на один из десятка номерных счетов или «суперсчетов», как их прозвал Митч. Он назвал будущему суду номера этих счетов и названия соответствующих банков. С течением времени, когда регистрировались новые корпорации, деньги с этих суперсчетов переводились на счета корпораций, часто в одном и том же банке. И когда деньги переходили к легальной корпорации, о которой местным властям все было известно, начиналась операция по их отмыванию. Самым простым и наиболее распространенным способом отмывания денег была покупка недвижимости или других абсолютно чистых и невинных объектов на территории США. Подобные сделки заключались с помощью изобретательных юристов фирмы Бендини, Ламберт энд Деньги переходили из рук в руки только через компьютеры. Часто бывало так, что одна кайманская корпорация приобретала другую кайманскую корпорацию, являвшуюся владельцем компании в Панаме, а та, в свою очередь, обладала всеми правами на какую-нибудь датскую компанию. Датчане приобретали фабрику по производству мечей для гольфа в Толедо, а деньги для покупки переводили из какого-нибудь второстепенного банка в Мюнхене. И таким образом грязные деньги превращались в чистые. Вот и все. После документа номер ММ-4292 Митч устал и решил прекратить дачу показаний. 16 часов вполне должно хватить. На суде пройдет, видимо, не все, но цели свои он достигнет. Тарранс со своими дружками смогут прокрутить кассеты большому жюри присяжных и добиться осуждения по крайней мере 30 юристов фирмы. Кассеты же помогут ему добиться выдачи ордера на обыск. Свою половину сделки Митч выполнил. Пусть он не сможет давать показания лично, в конце концов ему заплатили всего миллион долларов, а он предоставлял в распоряжении ФБР гораздо больше, чем обещал. Он чувствовал себя совершенно опустошенным физически и духовно. В полном изнеможении он опустился на край постели. Эбби прикрыла глаза и села на стул. Сквозь щелку в шторах Рэй выглянул наружу. — Не мешал бы нам выпить холодного пива, — сказал он. — И не вздумай, — подал голос Митч. Рэй повернулся к нему всем корпусом. — Отдыхай, братец. Уже стемнело, а магазин всего в двух шагах. Я сам смогу о себе позаботиться. Выбрось это из головы, Рэй. Нет никакой нужды рисковать. Через несколько часов нас здесь не будет. И если все закончится хорошо, всю оставшуюся жизнь ты можешь только и делать, что пить пиво. Рэй пропустил эту тираду мимо ушей. Натянув свою бейсбольную шапочку до самых бровей, он сунул в карман несколько банкнот и потянулся за пистолетом. «Рэй, не бери хотя бы пистолет», — попросил Митч. Рэй засунул оружие под рубашку и вышел. Быстрым шагом он направился по песку к магазинчику, минуя маленькие мотели, сувенирные лавки, стараясь держаться в тени. У входа он остановился, посмотрел по сторонам и, уверившись, что за ним никто не наблюдает, вошел. На прилавке у двери стояли банки, но они были слишком уж теплые. Пиво похолоднее находилось чуть дальше. На располагавшейся неподалеку автостоянке под широкополой соломенной шляпой прятался Ламар Куин, беседуя о чем-то с подростками из Индианы. Он видел, как Рэй вошел в магазин, и что-то в его облике показалось Ламару знакомым. Что-то было такое в его походке. Ламар приблизился к окну во всю стену и заглянул туда, где в глубине магазинчика стоял холодильник, набитый банками с пивом. Глаза стоявшего рядом с холодильником мужчины были скрыты за темными очками, Но его нос и скулы явно напоминали кого-то, кого Ламар знал. Он прошел внутрь, взял пакетик с жареным картофелем. Остановившись у кассы, оказался лицом к лицу с человеком, который, не будучи митчелом Магдиром, удивительно походил на него. «Это рей подумал Ламар. «Кто же это может быть иной?» Лицо на солнце обгорело, волосы слишком короткие, чтобы прическа считалась модной, глаза прикрыты. Тот же рост... Тот же вес, та же походка. «Как дела?» — обратился к нему с вопросом Ламар. «Отлично. У вас тоже?» И голос был похож. Ламар расплатился за картошку и вернулся на свой пост. Размеренным жестом он опустил пакетик в урну для мусора рядом с телефонной будкой и быстрым шагом отправился в сувенирную лавку. Поиски Магдира продолжались.